Утром нового дня Краснопольский хотел отметиться на стадионе «Урожай», навестив бывшего тренера Бобрика по мотокроссу. Но планы полетели к черту, когда он вышел из ванной и услышал настойчивый стук в дверь гостиничного номера. С другой стороны порога стоял тот самый Бугай по имени Павел, с которым вчера довелось встретиться у Валентины Марковны. Парень протянул призу, тощий почтовый конверт, без адреса. Пропустив гостя в крошечную прихожую, где двум взрослым людям тесно стоять, Краснопольский вопросительно посмотрел на раннего гостя. «Утром в калитку стукнулся незнакомый мужик». Павел сморщил лоб, будто свежее воспоминание уже стерлось из памяти. «Короче, мужик приехал на мотоцикле. Видно, долго ехал, бензобак и руль в пыли. И морда тоже» он сказал что тут наверняка появятся парни которые будут спрашивать сашу бобрика я понятная вещь не сказал что вы уже появились мужик вытащил этот конверт сучил его мне и говорит что есть просьба передай письмишко тем людям кто спросит бобрика а ты чего ты хоть его спросил кто он с какой ветки свалился я не знаю как там у вас столица а у нас Лишние вопросы задавать не принято. Я только с постели встал, проснуться не успел. И тут этот чувак на мотоцикле с письмом говорю. Ладно, передам, если кто стукнется. «Подожди здесь», — сказал приз. Закрыв за собой дверь, он вошел в комнату. Фомин в трусах и майке сидел на стуле у изголовья кровати, запустив руку под подушку. Он был готов вытащить ствол в любую секунду. Но пушка не потребовалась. Фомин слышал каждое слово разговора. Заинтригованный и озадаченный услышанным, он натянул штаны и поднялся на ноги. Приз, внимательно осмотрев конверт, прощупал пальцами место склейки бумаги. Так уж заведено в этом городишке, что местная братва, в частности уважаемый Толя Месяц, первым узнает любую новость. Видимо, сначала конверт распечатала Марковна, и послал Аганца к месяцу. Он прочитал письмо, вложив его в новый конверт, послюнявил языком полоску сухого клея, запечатал и приказал Павлику бежать к московским гостям. Приз оторвал бумажную полоску, вытащил листок, выдранный из ученической тетради, и, упав в кресло, трижды перечитал рукописные строки. Письмо накатал именно Бобрик, в этом нет сомнений. Почерк тот самый, мелкий, старушечий. Эта рука наваляла заявление в ментовку. Прис хмыкнул и передал письмо Фомину. «К сожалению, не знаю ваших имен, но мне известно, что вы ищете встречи со мной и правильно делаете. Я прикинул хрен к носу и решил, что вы станете искать меня по месту прописки или у бывшей квартирной хозяйки. Больше негде. И там, и там я оставляю свои письма. «Сообщаю следующее. Ящики, которые были спрятаны в подвале дома в Сергиевом посаде, я той же ночью перевез в надежное место. Но сначала открыл и понял, что железки – не запчасти для газонокосилки. Это нечто более ценное. Ради этой хреновины стоит рискнуть. Предлагаю выгодный обмен. Вы мне сто тысяч баксов, а я вам интересующие вас вещи». Цену я назначил нормальную, обсуждать ее даже не стану. Чтобы вы сразу поняли, что с моей стороны не предвидится никакого кидалова, что все по-честному, делаю жест доброй воли. 4 ящика из 12 я положил в фургон коричневого цвета «Газель». Тачка на стоянке в районе Волгоградского проспекта. Машина-место номер девять. Можете забрать Таху в любое время и позвонить на мой мобильник. Мы договоримся, где и когда я получу бабки, а вы – оставшийся груз. Место на стоянке оплачено до конца недели. Ключ и жетон стоянки прикреплены клейкой лентой к днищу у заднего левого колеса. Просто садитесь за руль, сдайте жетон охраннику и выезжайте с Богом. Ниже номер моего мобильника. Предупреждаю, что разговор по телефону будет продолжаться не более трех минут. После этого... Этот номер перестанет существовать. Я сломаю телефон. За три минуты мы должны обо всем договориться. И еще. При встрече будем вежливы. Те номера, которые я видел в сарае, со мной не прокатят. Желаю всех благ. С. Б. Почему телефонный разговор должен длиться три минуты? Фомин положил письмо на тумбочку, поставил на него пепельницу. Если говоришь дольше... «Можно выяснить местоположение собеседника, так что ли?» «Черт его знает!» — усмехнулся Краснопольский. «Да, зверь, как известно, бежит на ловца. Я чувствовал, что новости будут, но такие новости — это из ряда вон. Наши игрушки нашлись, а я-то думал, что Коля перед смертью, ну, когда в том клятом сарае, так и не сказал правды». «Кажется, всей истории об обрике, которые мы вчера выслушали, чистая правда», — кивнул Фомин. «Этот парень полный отморозок. У него даже нет чувства самосохранения. Среди ночи сунуться в незнакомый дом в Сергиевом посаде. Он ведь знал, что мы можем приехать с минуты на минуту. Вот же тварь! А теперь ему сто штук надо отслюнявить. С головой он не дружит». Но с аппетитом все в порядке. Краснопольский вышел в прихожую, сунул в руку гонца мятую купюру. — Как выглядел этот мотоциклист? — Такой накачанный мужик. Здоровый, вроде вас. Татуировка на плече. — Фраерская татуировка или блатная? — О чем я знаю? Паша опустил деньги в карман, радуясь, что с утра пораньше удалось неплохо заработать. Тот мотоциклист тоже оставил хорошие чаевые. «Очки на нем черные, косынка на шее, армейские ботинки и жилетка кожаная на голом теле, а на спине жилетки с желтыми буквами вышито. Моя старуха любит побыстрее». «Побыстрее? Старуха любит?» — переспросил Прис. «Ладно, ступай». Прис захлопнул дверь. Вернувшись в комнату, присел на диван, но не успел глубоко задуматься, как появился новый гость.